СЕМЬЯ Мы с отцом сидели в комнате вдвоем и не знали, что делать дальше. Я сейчас говорю о глобальных вещах, как нам дальше жить. Мама всегда была центром, она всех нас связывала. Видели ромашку? Так вот, она была как раз тем самым желтым солнышком, которому укрепились все лепестки, и создавалась видимость целого цветка, в нашем случае, полноценной семьи. Иначе говоря, нам предстояло научиться жить вместе одной семьей и держаться не за нее, а друг за друга. Это был совершенно новый опыт для нас всех. Это лишь приблизительное и очень сумбурное описание наших мыслей на тот момент. Довольно часто бывает так, что кто-то один является центром, он всех сближает, каждого наделяет ролью, функциями и так далее соответственно остальные расслабляются и воспринимают все старания этого человека как должное помню когда я была ребенком мама часто говорила что у нас королевская семья я ее спрашивала как это королевская семья она с особой нежностью объясняла что когда в семье есть мальчик и девочка то семья считается королевской не знаю уж откуда она это взяла но мне очень нравилось слушать этот рассказ Самое печальное в этой истории то, что мы не знали, как без нее общаться. Ведь мы на самом деле не были близки. По сути дела, мы друг о друге даже ничего не знали, кроме банальных известных человеческих моментов. Знаете, что меня поразило до глубины души? Так живут очень многие семьи. Люди живут вместе по несколько десятков лет, а друг о друге ничего не знают. Я сейчас о более глубоком понимании человека. О его внутренних убеждениях, о том, что ему нравится, чего он боится, чего хочет, о чем мечтает, есть ли у него желания и какие они, от чего он грустит, о чему искренне радуется, как переживает события, которые с ним происходят, как отдыхает, чем увлекается, какой жанр литературы или фильмов предпочитает, чего хочет от жизни, ну и так далее. Это грустно. Вот как раз с уходом мамы меня и начали посещать подобные мысли. Как общаться? Как вести себя? Как взаимодействовать? По сути, нам нужно знакомиться заново. Отношения у нас всегда были на расстоянии, а теперь есть лишь два варианта. Либо разойтись и каждому жить своей жизнью, периодически поздравляя друг друга с днем рождения, встречаясь на годовщину, либо начать налаживать отношения. Второй вариант, как вы понимаете, требует сил, времени и, конечно же, работы над собой. Конечно, вы можете сказать, что есть третий вариант – оставить все как есть и общаться дальше. Все верно, если бы не одно «но». Когда отношения не доставляют вам удовольствия, вы что делаете? Но если человек нормальный, то он пытается их наладить, если не получается, то он их сводит на «нет». Поэтому выше описаны именно два варианта. Забегая вперед, хочу сказать, что я бесконечно благодарна своему папе за то, что он тоже принял решение искать. Искать способ наладить родственные связи, сохранить или точнее создать заново теплые, по-настоящему теплые отношения. Это очень нелегко. Для этого требуется много сил, храбрости, мужества. Ради этого нужно суметь беспристрастно посмотреть на себя со стороны и снизить собственное эго. А это изначально сложная задача, потому что эго не захочет просто так уходить. Оно, как и любой живой организм, хочет жить. Снижать собственную значимость – это не означает, что вы позволите себя унижать. Я эту тему раскрою глубже чуть позже. Для этого нужно стать более открытым сердцем, душой. А значит, осознанно стать более уязвимым, но при этом доверить близким людям самое дорогое, что у вас есть – свою душу. Доверить в том смысле, что они ее поймут, примут и захотят с вами идти дальше. Но вся фишка в том, что способность проявить такую слабость — это огромная сила. Далеко не каждый способен найти в себе такую силу духа, и это очень ценно. Мозгом я понимала, что у меня остался всего один родитель, и поэтому я открыто задала вопрос. «Пап, как мы будем жить дальше?» «Не знаю, дочь, пока не знаю» дай мне время. Я поняла, что он тоже осознает, и ему тоже очень страшно. Мне на самом деле повезло, повезло с тем, что я ошиблась в своих мыслях. Всю свою сознательную жизнь я была уверена, что отец меня не любит, что я ему безразлична. Вы знаете, каково жить с подобными мыслями? Жить в постоянной озлобленности, неуважении к себе, с агрессивным желанием доказать, что ты чего-то стоишь естественно отношения с мужчинами отражали мое внутреннее состояние в отношениях я пыталась найти выход у меня было желание спрятаться найти спасение а получалось все совсем наоборот это ужасно и я благодарна себе что до меня это вовремя дошло дошло что я ему все-таки нужна и важна но он в силу каких-то своих внутренних моментов попросту не умеет это показать он вообще никогда не проявлял нежности Еще у него была такая черта, как сарказм, и этого сарказма вообще не было очень много, чрезмерно. При общении создавалось ощущение, что над тобой постоянно зло шутит. Вы же знаете, что человек — это животное, которое привыкает к любым условиям и либо адаптируется, либо уходит. Уйти я не могла, хотя предпринимала попытки не единожды, в том числе уезжала в другие города. Это я потом осознала, что уезжала не в поисках лучшей жизни, а предпринимала отчаянные попытки сбежать от себя. Но, как вы понимаете, я неизбежно брала себя с собой, поэтому каждая попытка подобного бегства заканчивалась тотальным провалом. Мама была мне близка, я не была готова прекратить наше общение, поэтому я адаптировалась к имеющимся условиям. Как итог, приобрела ряд холодных колючих черт, которые в глазах других делали меня стервой. Я всегда подсознательно выбирала слабых мужчин. Друзей было очень мало, в свою личную жизнь никого не посвящала. Учитывая, что мне досталась весьма приятная внешность и хорошая фигура, я вписалась в этоткий стандартный типаж хладнокровной красивой стервы, которая к тому же была успешна в карьере. Смешно, но как есть. Знаете, Это сейчас, оглядываясь назад, анализируя все это, я понимаю, почему у меня в жизни было так много всего, что меня совершенно не устраивало. Ведь мы сами выбираем свою жизнь. Мы старательно лепим ее каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однажды я услышала фразу, о которой не раз будет упомянуто в этой книге. «Ты имеешь именно то, что ты хочешь». Помню, долго возмущалась кричала, что я не хочу такой жизни, меня не устраивает то, как я живу, из разряда, чем я заслужила эти страдания, почему со мной происходит вся эта ерунда. Потом, когда успокоилась и стала разбираться, реально поняла, что все, что на данный момент происходит, плоды творения моих рук, мыслей и моих желаний. Более подробно обязательно разберу эту тему в следующей книге. Я счастлива, что до меня дошло это всего лишь через 35 лет жизни, и что у меня есть возможность исправить то, что мне не нравится, и жить так, как мне хочется. Надеюсь, что времени, отведенного мне, должно на это хватить. Очень печально осознавать тот факт, что люди начинают просыпаться и пытаются изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону, только когда происходит что-то страшное. Почему жаль? Потому что, как правило, проходит очень много времени. С другой стороны, это наш опыт, и его ни в коем случае нельзя обесценивать. И если на это посмотреть иначе, то чем глубже вы находитесь, тем более яркий контраст у вас получится. В этом тоже есть своя красота. Не зря же существуют в этом мире ночь и день. Два состояния, которые очень сильно отличаются друг от друга. Но они неразделимы. Брат. Все свое детство мы и периодически весьма агрессивно, а порой жестоко боролись за мамину любовь. Мы жили не как брат и сестра, а как два непримиримых врага, вечно из-за чего-то дерущихся. Можно, конечно, сказать, с кем не бывает. Дерутся дети. Это нормально. Это ненормально. Дети всегда отражают внутренний мир родителей. И воспитывать нужно не детей, а в первую очередь себя, ибо только своим примером Не словами, а именно своим примером, своими реакциями, своим поведением вы показываете, как нужно правильно жить. И преподносите этот шаблон поведения своим детям. Впоследствии они адаптируют его под себя и берут за основу именно отношения внутри своей семьи. Так что прежде чем что-то говорить своему ребенку, спросите себя для начала. «Я делаю то, о чем хочу сказать?» «Научить, отругать, воспитать». Меня устраивает моя жизнь? Если да, все отлично, идем дальше. Если нет, то есть над чем задуматься, потому что именно ты являешься примером для своих детей. Очень часто уже повзрослевшие дети ловят себя на мысли, что как будто проживают жизнь родителей, похожие события в жизни, похожие черты характера. Все верно. Ребенок, чтобы выжить, становится похожим на своего вожака. До подросткового возраста вожак – это родитель. Дальше как пойдет. Но фундамент закладывает близкое окружение. Чаще всего это родители. Как итог, с братом у нас сформировались приятельские, но довольно прохладные отношения. Даже будучи взрослой, я все пыталась кому-то что-то доказать, считала себя самой умной и всегда правой во всем. Естественно, такое поведение приводит к вполне ожидаемой реакции. У брата, скорее всего, своя правда относительно детства и наших с ним отношений. И она тоже имеет право на жизнь, потому что каждый из нас видит ситуацию по-своему. Мы общались очень отстраненно, а мама всегда говорила, чтобы мы держались друг за друга, потому что роднее нас никого нет. Я в эти минуты кивала, но сама совершенно не вникала в суть сказанного. Ну да, брат, ну да, семья, ну да, роднее никого нет, угу. Роднее нас никого нет, а иногда даже коллеги про меня знали больше, чем мой родной брат. И это не претензия, это констатация факта. Чтобы это понять, потребовалось немало времени. Чтобы это исправить, нужно приложить очень много усилий и потратить уйму времени. Исправлять ошибки всегда сложнее, чем их совершать. Чтобы наладить отношения с кем-либо, необходимо начать с себя. Не бежать к человеку и затевать какой-то разговор а начать с себя, со своих эмоций, со своих мыслей, со своего отношения. Мы все чувствуем на подсознательном уровне, когда с нами общаются нечестно, неискренне. И значит, пока у вас не будет нужного внутреннего настроя, предпринимать какие-то шаги навстречу человеку бесполезно. В противном случае можно усугубить отношения, и есть риск испортить даже то, что есть на данный период времени. «Так что же тогда делать?» Есть же выход из сложившейся ситуации? Конечно, есть. Помните, что пока мы живы, можно исправить практически все. Техника, о которой я сейчас расскажу, поможет отпустить негативные эмоции, отпустить прошлое и сохранить тепло в вашей душе и поступках, наладить отношения в реальном времени, потому что эта практика в первую очередь меняет ваше восприятие. Ваша жизнь начинает меняться в лучшую сторону, когда вы берете ответственность за то, что происходит на себя, тем самым давая понять Вселенной, что вы осознаете тот факт, что внешний мир – это полное отражение вашего внутреннего состояния. Это так просто и так сложно одновременно. Есть такая интересная гавайская техника – Хо-Опана-Пона. Одновременно очень мощная и очень простая. Весь ее секрет заключен в словах. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Слова, которые участвуют в этой технике, сами по себе высоко вибрационные. Теперь о том, как эту технику применять. Эту технику можно применять в любой ситуации, которая вас тяготит. Я люблю тебя. В эту фразу вкладывается смысл любви не на физическом уровне влечения, а понимание того, что мы все единая живая система, и ты себе позволяешь быть собой, а другим позволяешь быть другими. Мне очень жаль, что произошла такая-то ситуация. Прости меня, даже если вы считаете, что ничем не обидели человека, но вы сами до сих пор носите в себе обиду, никак не можете отпустить этого человека в своей голове и не даете ему покоя. Благодарю тебя за то, что эта ситуация меня научила. Проговаривайте эти слова хотя бы по две минутки в день. Вы почувствуете, как приходит ощущение легкости, как в вашей душе становится гораздо спокойнее. Я эту технику применяла и к брату, и к отцу. Изначально могут, и скорее всего будут преобладать эмоции, что это все ерунда. Каким образом слова могут повлиять на отношения? И вообще, я ни в чем не виноват. Но если продолжать ежедневную практику, то постепенно вспомнится ситуации, которые отдаляли вас друг от друга, и станет искренне жаль, что все сложилось именно так, особенно если речь идет о близких людях. Если сложно проговаривать все фразы за один раз, начните с одной, которую легче всего проговаривать на данный момент. Работает безоговорочно, на все 100%. Если чувство обиды очень сильно, проговаривайте хотя бы два раза в день на протяжении 21 дня. По ходу выполнения практики увидите, как начнет меняться ваше внутреннее состояние. Ведь, как вы помните, как только меняется ваше внутреннее состояние, в ответ сразу откликается внешний мир. Я не собиралась доказывать свою правоту мне лишь хотелось наладить то, что я сама же сломала. Хотя мое эго изначально очень сильно бунтовало, я продолжала применять эту практику. Через два дня я уже была готова расплакаться от осознания собственной жестокости. Я сопровождала все это визуализацией, представляла перед собой человека и обнимала его. И вот на третий день практики, едва я ее закончила, позвонил брат, хотя сам он мне звонил крайне редко, И спросил, как дела. Я была счастлива, правда. Это ведь так просто и так сложно одновременно. Для себя сделала вывод, что не хочу. Не хочу больше никому ничего доказывать. Устала. Я хочу просто общаться, просто жить и просто любить. Все. Я перестала ждать звонков и стала звонить первой. Перестала предъявлять и придумывать претензии. Первые диалоги были неуклюжими, скомканными дальше проще. Знаете, это как будто ты заново учишься ходить. Самое интересное, когда ты прорабатываешь в себе такие направления, как, например, семья, ты открываешь в себе колоссальный ресурс, ибо семья – твой род. Это самая мощная поддержка, которая только существует. Когда по каким-то причинам не складываются отношения с мамой, то у женщин страдает линия материнства, линия принятия себя, общения с детьми. У мужчин восприятие женщин, нежность и забота. В итоге кривые отношения или отсутствие отношений в принципе, бездетность, различные физические заболевания. Если есть проблемы в отношениях с отцом, то это про бизнес, деньги, заработок и партнерские отношения, профессиональную самооценку. Как правило, это работа, бизнес общение с людьми, дружба и различные деформированные истории в этих направлениях. Когда вы начинаете применять подобные практики без какого-либо ожидания, а лишь с желанием разобраться, отпустить, облегчить, они работают. Всегда. Мы все живем в одном энергетическом поле. Каждый из нас хотя бы изредка заботится о своем физическом теле. Однако с точки зрения метафизики, мыслей и эмоций все гораздо сложнее, потому что логика человека в этом случае весьма примитивна. Не видно – значит неважно. Но в действительности это очень важно. И пока вы сами не сделаете первый шаг, попросту глупо ожидать, что мир начнет меняться. Все начинается с тебя. Ты центр. Ты начало. Чтобы наладить отношения, требуется гораздо больше времени, чем для того, чтобы их испортить. Это неоспоримый факт. Что касается моего опыта, то мне стало однозначно спокойнее, легче и морально и физически. Когда ты отпускаешь обиды, твоему телу не нужно держать оборону, и заодно происходит избавление от лишнего веса. Я общаюсь с папой, семьей брата, и уверена, что мне удастся сделать наши отношения еще более крепкими и теплыми. Из наблюдений. Брат теперь звонит гораздо чаще, и приезжая, стал подолгу у меня гостить. И я очень рада, что ко мне пришло осознание того, что именно я могу все изменить». Именно с меня начинается мой мир. И знаете, это действительно гораздо легче, потому что в этом случае вы ни от кого не зависите. Вам не нужно ждать чьих-то указаний, идти по чьему-то плану, согласовывать с кем-то свои действия. Вы просто понимаете, чего хотите достичь, и начинаете двигаться в этом направлении. Результаты не заставят себя долго ждать. Когда вы наводите порядок в себе, с вами становится приятнее и легче общаться. Это важно. И окружающие вас люди замечают ваши изменения. А еще меняется ваша внешняя реальность. Начиная с работы или бизнеса, появляются новые, более интересные и высокооплачиваемые проекты. Среди знакомых появляются люди, которые обладают более высокими качествами во всех отношениях. Более порядочные, целеустремленные, открытые. И это своего рода точка контроля. Посмотрите, что происходит вокруг вас и вы поймете, в правильном ли направлении вы движетесь. Что касается родителей, я также использовала практику поклонов. В первый раз для меня это оказалось довольно сложно. Появилось столько раздражения, агрессии и непреодолимого желания, как можно скорее закончить заниматься этой ерундой. Суть практики в том, что на протяжении 40 дней необходимо ежедневно делать поклоны сначала одному родителю, потом другому. Не имеет значения, общаетесь вы или нет, жив родитель или уже покинул этот мир. Эта практика помогает избавиться от обид, отпустить большинство негативных ситуаций и получить поддержку рода. Я эти 40 дней отмечала в календаре, чтобы отслеживать прогресс в выполнении практики. Главное, не следует создавать хаос, а именно мешать родителей. Сначала посвящаем эти 40 дней одному, потом другому. Берем листок бумаги, и если вы правша, пишем левой рукой, если левша — правой. Дорогая моя мама, дорогой мой папа, я искренне прошу у тебя прощения за все. Прости меня, и я прощаю тебя. Я люблю тебя всем сердцем, принимаю и уважаю. Благодарю. Написав, зажимаем листок с посланием в ладони и приступаем к поклонам. Бумажечки можно сжигать сразу или накопив сжечь все, как только вы закончите практику. Поклоны могут быть настолько глубокими, насколько вам позволяет физическое здоровье. При каждом поклоне вы проговариваете то, что написано на листке. Можно про себя, можно вслух, можно шепотом. Это ваш личный выбор. Количество поклонов зависит от вашей внутренней потребности, но точно не менее трех. Но если выбрано на минимальное значение, Может быть, вы это делаете для галочки? Некоторые убеждены, что во всех их бедах виноваты родители, но это мышление жертвы. Поймите, что все родители, какие бы они ни были, на подсознательном уровне хотят для своих детей всего наилучшего и воспитывают вас так, как умеют. Они вам дали все, что вам было нужно для жизненных уроков, а ваша задача – извлечь из этих уроков пользу. Как только вы поймете, в чем эта польза, можно сказать, вы найдете для себя клад. Когда я провожу интенсивы и ретриты, мы прорабатываем тему отпускания обид на родителей, и участники физически ощущают легкость, как будто избавились от тяжелого груза. Всем читателям этой книги с удовольствием дарю медитацию «Любовь родителей». Именно она отлично прорабатывает все узкие места в отношениях. Напишите на адрес электронной почты, и я вам вышлю эту медитацию. Подводя итог этой главы, напомню, что отношения в семье очень важны для цельной личности, для самостоятельной, зрелой, взрослой. Работая в том числе с собственниками бизнеса, я отчетливо вижу личные непроработанные травмы, так называемые точки роста, которые мешают развитию и процветанию. Семья – это источник силы, источник энергии. Если мы по собственной воле его закапываем, то своими же руками лишаем себя основного источника жизненной энергии. Как поступить – решать вам, но без проработки своего отношения к собственной семье результаты будут минимальными.